Глава 15 В трубке на какое-то время повисло молчание. «Хорошо. Ты приедешь в клуб?» «Да». Он бросил трубку. «Грубий Ян». Квартира показалась неожиданно пустой. Я зашла на кухню и устала опустилась на стул. На столе лежали фотографии и раскрытый ежедневник. «Терпеть не могу планы». Всё сразу выходит в кривь и в кось. Если я хочу что-то сделать, записывать категорически нельзя. Пока я копалась в столе и искала кобуру с запасным пистолетом, неожиданно подумала, что лазер тоже может быть в городе. Мысль была такой внезапной, что когда рука наткнулась на моток кобуры с моим старым пистолетом, я не сразу поняла, что это. «Ничего себе! Если Маринка здесь...» то и Лазарь мог приехать. И она мне звонила. Зачем? Хотела помощи или денег? Раньше мы шлялись с Лазарем вместе. Я откололась и осталась с Эмилем. А что произошло с их командой? Зачем приехала? Как оказалось в квартире проститутки? Я должна узнать ответ. Пока я была дома... Погода испортилась, и машину занесло тонким слоем снега, похожего на белый пух. Я рукавом обтерла лобовое стекло, села за руль и неосмотрительно вдавила педаль газа. Машина резво прыгнула вперед. Я крутанула руль и исполнила полицейский разворот по всем правилам жанра, чуть не врезавшись в угол гаража и едва вписавшись в подворотню. Надо быть осторожнее на льду. К «Фантому» ручьяками стекался народ. Парковка забита. Я выбрала место и увидела Андрея. Он стоял на широком крыльце клуба и смотрел на дорогу. Заметив «Мерседес», он подошёл и сел, сердито хлопнув дверцей. «Я у тебя замок забыл. Не могла напомнить?» «А я забыла, что ты забыл. Теперь не успею поменять». И почему ты постоянно втравливаешь меня в неприятности?» В тёмном салоне с неоновыми бликами на приборной панели силуэт Андрея был плохо различим, и хриплые вампирские интонации сделали его зловещим. Он шевельнулся, поворачиваясь. заскрипела кожа куртки, и это почему-то меня испугало. Я включила лампу на потолке. Андрей слегка сощурился на свет. «Яна!» «Ты нервничаешь?» «Нервы сдают». От Отчего я уточнять не стала. «Не обращай внимания». «А, я думал, тебя опять Эмиль достает». Я промолчала, не собираясь развивать тему, и вытащила телефон. Пора собирать группу, чтобы они были готовы побегать. Я решила сэкономить время и позвонила только Никите. Трубку он взял быстро. Будто ждал, что я перезвоню. «Как обстановка?» Голос был взволнованным. Наш последний разговор получился тревожным, так что ничего странного. «Всё нормально», — ответила я. «Ты где?» «Нужна моя помощь. Приехать?» «Собираю остальных и жду тебя в фантоме в течение часа. Успеешь?» «Без проблем. Что-то намечается?» Не хочу расстраивать, но ночь будет горячая. Заедем к парочке вампиров, посмотрим на их поведение. Утомительно, но ничего страшного. Тем, что мы можем нарваться на убийцу, я пугать не стала, но добавила. Если у кого-то есть оружие, пусть захватит. На всякий случай. Постараюсь побыстрее, — ответил Никита и отключил телефон. Короткий разговор развеял мою тревогу, и Андрей уже не казался пугающим. «Ты список гостей взяла?» — внезапно спросил он. «Список?» «Ты вроде собиралась отслеживать тех, кто не придёт». Я хмуро кивнула, ожидая продолжения. Андрей поднял брови. «Ты всех вампиров в лицо знаешь или как? Как ты узнаешь, кого нет?» «Я об этом не подумала. Может, Эмиль составить что-то вроде списка?» Мысленно я схватилась за голову. Я же не рассчитывала, что Эмиль всех знает в лицо. Или Андрей. Остаётся надеяться, что Эмиль прозорливее меня. А перепись вампирского населения существует. «Что-то мне не нравится полагаться на твоего мужа», — пробормотал он. «Бывшего!» «Слушай, подождёшь в машине, пока я закончу?» Я кивнула на клуб. «Чего это ради? Я буду сидеть в машине». «Не хочу, чтобы Эмиль понял, что ты мне помогаешь. Если он узнает, что я тебе рассказала, он меня убьёт». «Не хочет огласки, ты говорила», — хмыкнул Андрей. «Но в машине-то зачем оставаться?» «Если он нас увидит вместе, догадается». «Ага. Но ты вроде просила, чтобы он собрал всех вампиров города». «Ну да». Я нахмурилась, снова не понимая, куда он клонит. «Так я вампир», — улыбнулся Андрей, — и поэтому пришёл. «А тебя я просто знаю. Не мог же я не составить себе компанию. Поэтому мы и приехали вместе. И вообще, скажи ему, что мы встречаемся». «Андрей», — тяжело вздохнула я. «Что?» «Ничего. Ладно, идём вместе. Только умоляю, не сболтли лишнего». Мы вышли одновременно. Внезапно возникло ощущение, что двери фантома — врата ада, откуда не всем удается вернуться. Мы смотрели на клуб, молчали, но я знала, как нам не хочется туда идти. Мне это сделать необходимо. Но какая цель у Андрея? Ладно, что-то я сегодня нервная. Глубоко вздохнув, я по асфальтовой дорожке пошла к клубу. В фойе толкалось непривычно много народа. Ещё рано, но вампиры начали пребывать. У зеркала я заметила Риту, одну из популярнейших вампирж города. Рита снимала шубку с улыбкой, любуясь на себя в зеркало, и старалась, чтобы процесс раздевания выглядел красиво и по-светски. Долго, наверное, тренировалась. Меня не впечатлило а её мужа, судя по недовольному лицу, бесила. Рита отдала шубу ему и покрутилась перед зеркалом, разглядывая платье. За ней в очереди к зеркалам выстроилась целая очередь вампирш. Жарко, многолюдно, шумно, вылитый ад. Мы с Андреем пролезли к дверям зала, и там нас ждал сюрприз. Внутрь пропускали в порядке живой очереди. Пристав на цыпочках, я разглядела на страже двух незнакомых девушек. В руках каждая держала блокнот. Они о чём-то вежливо спрашивали приглашённых, ставили пометку в блокнотах и по одному пропускали в зал. «Перепись прямо на входе. Хитро придумано. Но стоять мы будем долго». Андрею пришла в голову та же мысль. «Кармен, давай пройдём без очереди, а?» «Как?» «Ты городской охотник. Тебе не нужно приглашение. И меня заодно проведёшь». «Неудобно как-то», — усомнилась я. «Предлагаешь до утра стоять». Я взяла Андрея за руку и плечом подтолкнула вампира впереди. «Пропустите!» Он оглянулся, и я проскользнула, оттеснив его в сторону. Андрей стиснул мою руку, Будто боялся потерять меня и навсегда остаться в толпе. Действовала я не очень учтиво. Эмиль наверняка будет недоволен. «Посторонитесь! Я по вид приглашению!» Совсем нескромно повысила я голос. По толпе вампиров прошло волнение, но возмущаться они не рискнули. Я их понимала. У меня на лбу не написано «просто я наглая» или по-настоящему важный гость мэра. Мы с Андреем, помятые и растрёпанные, предстали перед девушкой на входе. По недоверчивым тёмным глазам я поняла, что она в вип приглашении не поверит. «Представьтесь, пожалуйста», — вежливо попросила она. «Она — городской охотник», — сообщил Андрей, прежде чем я успела выбрать что-нибудь поубойнее. «А я с ней». «Прошу». Офисная девушка сделала шаг в сторону. У вас уже ждут. Эмиль, кажется, застолбил весь клуб. Я была поражена размахом и скоростью, с которой он всё организовал. Представляя, сколько это стоило. Все столики были убраны и зал расчищен. Остались индивидуальные кабинки по краям зала, увитые декоративным плющом. К стене придвинуты длинные столы. Вокруг суетились официанты. Я подошла к отдельному столу с рядами чистых бокалов. Их количество поражало. Не взять ли один? Ладно, я на работе. Может, потом. Вокруг слонялись парочки и одиночки. Вампиры выглядели потерянными. У всех были другие планы на вечер. От происходящего буквально разило спешкой имели я заметила в конце зала. Он разговаривал с высокой блондинкой и как раз поворачивался, чтобы посмотреть, что за возня началась у входа. Вдруг меня ошпарила мысль. Я всё ещё держу Андрея за руку. Сейчас он увидит, и... Я как от змеи отдёрнула руку от Андрея. Он уже шёл ко мне и хмурился. В блондинке, семенящей следом, я узнала одну из его постоянных любовниц, Аннушку. Странно, что он привел ее на вампирский прием. Она была стопроцентным человеком, до кончиков ногтей, и не страдала вампироманией. Ее жесты, улыбки гостям, царственная осанка кричали, что она первая леди. Анна вела себя как хозяйка. «Это она» — пару часов назад ответила по телефону. «Скорее всего». Она любезно поздоровалась. «Здравствуйте. Отлично выглядишь, Яна». «Спасибо». Я автоматически пригладила волосы, пытаясь вспомнить, действительно я хорошо выгляжу, или это она из вежливости. Эмиль меня игнорировал, сразу переключившись на Андрея. Как полагается хищнику, он выбрал самого угрожающего из нашей пары. И это была не я. Он смотрел с неприязнью и напряженно. Помнил, что не сам отвоевал себе место. Ему разрешили возглавить город. «Проблемы?» — не выдержав, агрессивно спросил Андрей. «Не помню, чтобы я тебя звал с ней. Я вампир. С ней я тебя не звал» с нажимом повторил Эмиль. «Эмиль!» Одновременно произнесли мы с Аннушкой. Только она вопросительна, а я устала. Андрей ухмылялся. Ему нравилось, что мэр города нервничает в его присутствии. А Эмиль бесился, потому что ему не нравилось, что об этом могли догадаться остальная его паство. «Ненавижу вампирские разборки».